Глава 22. Катание. Июнь 1954 года. Перед ней последние страницы романа Хемингуэ «Старик и море». Книжку она купила несколько дней назад, из любопытства. Недавно та получила пулицеровскую премию. Ида прочитала роман за несколько часов. Просто невероятно, что ее так затянуло. Она буквально рыбачила вместе с невезучим Сантьяго. Пока она читала, ей думалось, что жизнь и правда имеет смысл, только если ты продолжаешь бороться и не сдаешься. И не важно, если в конце концов окажешься проигравшим. Важно попытаться. Но когда Ида закрыла книгу, ее снова охватила апатия. Она положила Роман на кровать и выглянула в окно, пытаясь порадоваться тому часу, когда солнце уже не палит изо всех сил и появляются первые тени. Раздался гудок машины. Вдали показалась приближающаяся белая Альфа-Ромео Джульетта, за которой неслась собака, а море. «Ида, это Флора!» — раздался голос матери откуда-то сверху. Ида вздохнула. Не хватало только визита оптимистично настроенной невестки, которая без остановки болтает обо всем, что доставляет ей неудобства. О том, как сложно отстирать кофейные пятна, о вышитых скатертях, очистке столового серебра, о последних рецептах и разносит местные новости. Но несмотря на то, что Иди не слишком хотелось с ней общаться, она натянула туфли и спустилась вниз. Медленным шагом. Машина остановилась. Сначала из нее показался мужчина в форме, он открыл заднюю дверь, и оттуда выпорхнула флора, пестревшая всеми возможными цветами. В руке у нее был поднос с угощениями из кафе «Савия». Увидев собаку, женщина в нерешительности помедлила. «Умница, Флора», — сказала Мара, придерживая собаку за ошейник. «Моей дочери не помешает немного поднабрать вес. За обедом она съела только немного пасты, а мясо даже не попробовала». Она огляделась по сторонам. «А где же мои внуки?» «Они пошли на пляж. Должно быть, скоро будут дома». «Это им на пользу. Юным созданиям нужен свежий воздух». Ида, стоявшая позади, оставаясь незамеченной, невольно услышала, как женщины заговорили о ней. Она остановилась у стены, прислушиваясь к разговору, прикрытая обильной листвой. «Фабрицио сказал, что она стала еще бледнее, чем когда приехала», — говорила Флора. «И меня это беспокоит». «Нет, я не понимаю, что еще нужно этому Рафаэле. Все считают, что Ида выглядит замечательно». Ты не представляешь, что говорили, когда она приехала. Сколько зависти вылили. А все же пришлось им признать, что она совсем не изменилась. Не говоря уже о том, как на нее глазели мужчины. Она притягивает их с первого взгляда. А что Рафаэле? Ходит по юбкам. Точно для этого нет специальных мест. Флора залилась краской. «Боже мой!» — вспыхнула она. «Флора — это самая древняя профессия в мире». По крайней мере, она бы не страдала так сильно. С глаз долой и сердцу покойней. А так, как мне больно видеть доченьку такой печальной. Из-за этого доктора мне уже самой худо. Да, и все же, убежать из дома так не делается. Развод для женщины хуже позора и для нее, и для ее семьи, — сокрушалась Флора и уже тише добавила. «Нужно убедить ее вернуться». Фабрицио уже говорил с ней, но она не желает слушать. Иди это надоело. Она скрипнула стулом и сделала вид, что только что подошла. «Простите, я одевалась», — солгала она, скрывая раздражение. Лицо Мары тут же изменилось, и она с веселым видом заметила. «Лучше поздно, чем никогда. А теперь пойдем наверх. Устраивайтесь на террасе. Пойду приготовлю лимонад». Ида и Флора обнялись в знак приветствия, и вежливости. Затем молча пошли вперед. «Твоя мать сильно изменилась с тех пор, как мы познакомились», — заметила Флора, когда они укрылись под портиком. Ида никак не отреагировала, и Флора продолжила обсуждать свекровь. «Поначалу она была такая молчаливая, никогда не улыбалась. Ты не поверишь, о чем мы говорили пару минут назад. Она сама заговорила о публичных домах. Точно это обычное дело». «А с чего это? Что-то не так с Фабрицио?» — не удержалась Ида. «О, нет, что ты!» Флора прижала руки к шее, точно не могла вздохнуть. «Мы обсуждали в общих чертах. Ты должна признать, что твоя мать стала другой». «Да, с тех пор, как умер отец, она, наконец, начала жить». «Что ты такое говоришь?» распахнула глаза Флора. «Правду», — ответила Ида, крутя на пальцы переплетенное кольцо. «Ты никогда не знала его, как знали мы». Ты видела лишь маску добропорядочного отца семейства, которую он предпочитал показывать. Зачем ты говоришь такие гадости? Потому что мой отец был невыносим. Тебе стоит больше разговаривать со своим мужем. Ты и представить не можешь, что выяснится. Фабрицу рассказывает мне все, злобно ответила Флора. Он говорил мне, что ваш отец был строг и требовал от всех уважения и повиновения. Беспрекословного повиновения поправила Ида, принимая из рук невестки поднос. Она поставила его на стол и принялась разворачивать оберточную бумагу. «Погоди, я принесу лимонад». Ида скрылась на кухне. Вернувшись, она застала Флору, усевшейся под деревянным навесом и разглядывающей свои недавно покрашенные ногти. Обе молчали. Невестка протянула руку, подхватила пирожное с персиковыми дольками и жареным миндалём и надкусила. Затем, вытирая с подбородка сахарную пудру, спросила. «Так что же у вас там произошло?» В глазах её горел огонек любопытства и желание посплетничать. «Я не хочу об этом говорить». Заметно разочарованная, Флора все же не хотела отступать. Она смахнула пудру с юбки и с подозрительным видом поёрзала на стуле. «Фабрицио рассказал мне, что ты видела Джулию Берни, старую подругу, и что ты снова заинтересовалась моей раной». Имя мужа она произнесла очень медленно. Ида кивнула в ответ. «Ты обклеила комнату вырезками, разве нет? Почему бы тебе не заняться своими делами? Я просто нашла бумаги в старой коробке». Смирившись, выдавила Ида. Ей совсем не хотелось признаваться, что заглянуть в старые вырезки ее подтолкнули мысли об Альберто, которые не покидали ее уже несколько месяцев. «Зря ты это затеяла. Попробуй отвлечься», — заметила Флора, взмахнув ресницами. «И тем не менее я поговорила кое о чём с баронессой Мазини». «Что? Что ты сделала? Ты говорила с баронессой?» Ида выпрямила спину, не на шутку испугавшись неожиданного вмешательства флоры. Но я ей не сказала, что речь о тебе. Я не настолько глупа. Я сделала вид, что мне самой любопытно. И пока шла игра в карты, заговорила с ней о моей ране. Он гордость катании, так что в этом вопросе не было ничего личного. И что она? Она, как всегда, в курсе дела. Пока она перемешивала карты, сказала, что некий учитель из Рокальмута знает о нем довольно много. Рокальмута? В окрестностях Агриджента? Ну, конечно. Ида, ты словно не с Сицилии родом. Что за вопросы? Если ты уехала в Турин, это же не значит... Она оглотнула лимонада и продолжила. В том году ему дали премию за очерк «Операнделла». Один знакомый баронессе, профессор университета, ездил в Агридженто и был на церемонии с супругой. Этот учитель... Мне его описали как молодого человека лет 30. Незаурядный тип. Прекрасно пишет. Мне стало так любопытно, что я даже купила сборник его стихов и читала их всю ночь. Ты не представляешь, как чутко он описал суровые красоты Сицилии в этих стихах. Флора прижала руку к груди и домахнула рукой, выказывая нетерпение, и невестка продолжила. «Вы, северяне, вечно куда-то спешите. Я никуда не убегу. Так вот, я говорила о друзьях баронессы. Как только этот учитель узнал, что они прибыли из катании, речь зашла о Виталиане Баранкатте». Она хихикнула. Представь себе, если бы вместо Рафаэля тебе попался муж, который оказался бы не удел в брачную ночь, как этот красавчик Антонио, вот была бы жуть. Красавчик Антонио — герой одноименного романа итальянского писателя и сценариста Виталиана Бранкати. 1907-1954 год. И все бы об этом знали. Стыд и позор. Позор? «Флора. Вообще-то смысл романа как раз в том, чтобы мы задумались о капитуляции человека перед общественным мнением. Увидели, сколь агрессивны порою люди, когда они лезут в чужую жизнь». Флора, явно смущенная, распрямила спину, неуверенно повела бровью и махнула рукой, словно желая отогнать муху. Наконец она вернулась к разговору. «Даже если и так». Что до Бранкати, то баронесса сообщила мне, что он ездил в Турин на операцию. И что?» — нетерпеливо перебила Ида, качнув головой. «Они говорили о великих уроженцах нашего города, о белине, Верге, как вдруг кто-то упомянул мою рану. И тогда заговорил тот учитель. И как зовут этого учителя, что получил премию?» «Как? Я не сказала?» «Леонардо Шаша». Флора вновь протянула руку к подносу со сладостями. Ида изумленно посмотрела на нее. Флора замерла в замешательстве и не стала брать второе пирожное. Последовало молчание. «Почему бы нам не поехать в Ракальмута и не поговорить с ним?» — предложила невестка. «И не подумаю. Почему нет? Тебе это пойдет на пользу. У тебя такое лицо, его будет несложно отыскать». «А разве занятия не закончились? Еще нет». К тому же скоро выпускные экзамены из начальной школы. Ида недоверчиво посмотрела на невестку и поднесла руку к лицу. «При других обстоятельствах я бы, может, и поехала, а вот теперь не знаю». Иде вспомнился старик из романа «Хемингуэя» и упрямство, с каким он стремился к цели. Почему же она потеряла желание сражаться? В любом случае, если я решу заняться поисками раны мне следует прежде всего позвонить Джулии Берни и узнать у нее адрес этих сестер комета Мадзони. Наверняка она уже давно вернулась в Афины. Но, знаешь, мне совсем не хочется обращаться к ней за помощью. Почему? Из-за одной старой истории. Флора приподняла бровь, надеясь что-то вызнать, но поняла, что это не подходящий момент для расспросов, и поэтому продолжила. «Но у тебя ведь есть ее номер?» Ида утвердительно кивнула. «Давай позвоним. Если она дала тебе номер, о прошлом больше речи нет». Флора решительно взяла ее за руку и потащила в гостиную. «Позвонить Джулии? Не хочется признаваться, но я думаю об этом уже несколько дней». Так что Ида кивнула, взяла свою сумочку и достала оттуда визитку подошла к большому телефонному аппарату черного цвета и, зажав карточку в руке, принялась крутить диск, набирая номер коммутатора. Подождем, когда нас соединят. Это ведь международный звонок». После долгого ожидания выражение ее лица резко изменилось, и когда по ту сторону раздался чей-то голос, Ида попросила к телефону Джулию. Она стояла и слушала. Разочарование отразилось на ее лице, она повернулась к Флоре и знаком показала, что Джулии нет дома. «Оставь ей свой телефон», — настаивала та. Ида продиктовала свой номер и положила трубку. Шаг вперед. Другой. Звонок. Ида вернулась и схватила трубку. Через несколько долгих секунд раздался голос. «Джулия! Сейчас?» «У меня все в порядке, спасибо. Я на Сицилии». «Странный голос?» «Да нет, я просто немного устала. Ничего такого. Я только хотела узнать, как у тебя дела. И еще как мне разыскать этих сестер комета Мандзони, о которых ты говорила?» «Конечно. Ясно». На лбу у Ида образовалась морщинка. «Ты и правда постараешься узнать?» Морщинка разгладилась последовала короткая пауза. «Виа Мадонна делеграция Без номера. Но если ты напишешь Иде Клементия, его точно доставят. Спасибо. Огромное спасибо», — попрощалась она. Ида положила трубку и посмотрела на Флору. Она была благодарна, что невестка сподвигла ее на то, что она столько времени откладывала. Меж тем Ида продолжала думать о тех временах, когда Джулия только начала посещать институт. Поначалу Ида очень обрадовалась, что своими глазами видит женщину ученого, но ну, потом у нее сложилось впечатление, что юная студентка положила глаз на Альберта, и она стала мучительно ревновать. Прежде ей никогда не приходилось испытывать такое сильное чувство, тем более ненавидеть, желать, чтобы другого человека не замечали. Ида страшилась одной мысли, что Альберта понравится другая. И в то же время она завидовала точёной фигурке и светлым кудрям Джулии. Она и представить себе не могла, что подобное чувство когда-нибудь будет столь сильно тревожить ее, станет навязчивой идеей. Но в те времена Ида была молода и наивна, и потому попросила Альберта не ходить к ней в библиотеку под тем предлогом, что, если Карбина что-то узнает, он сообщит отцу. И Альберта, такой же наивный, поверил. Или же наивно была только Ида?